Глаша. Дом опустел. Тробка к нему через родовую поляну поросла травой. Ослепли провалы окон, скосопочилось крыльцо, провалились ступени, обвисла дверь. У самой крыши деловито сновали маленькие печушки, строили гнезда, обживали быт. Лес с мигом прознал, что рот его истончился, покинул родные стены, устремился последними своими душами, куда глядят ослепшие глаза. Кутята! они лесовые, сморчки, они могучие завязи бескрайней силы. Но не было на них злости, не было горечи, не было презрения. Тоска одна, тянущая боль в груди, да руки вмиг обессилевшие от горя. Долго шла Клаша из леса к дому, но губах холодил последний поцелуй. Стиша осталась на поляне, ждать, пока выйдут из леса те, Кто примет тело и ее защитит от гнили, разнесет по лесу, молвая о великом пиршестве. Таковы правила, таков закон. И пока душа дочери, светлая, невесомая, юная, как сама жизнь, летит прочь вдали, невидамая и живым, Глаша брела к дому. Пустому и омертвевшему. Куры встретили ее недовольным куда-то ним. Бросились на волю, заклевали траву с пшеном, что щедрым потоком сыпалось с небочной старой ладони. Эта же ладонья гладила теплый коровий бок, успокоила страдалицу, облегчила вымя и вылила парное молоко в землю. — Пей, родимая! — прошептали сухие губы. — Пей! Земля не ответила, но что-то шевельнулось в застывшем воздухе. Отогрелась чуток. Глаша покивала седой головой, распахнула дверь хлева, Обогнула дом и села на заваленку у крыльца. Умелые пальцы расплели косу, Перебрали прозрачные волосы, Распутали колтуны. Седая копна опустилась на плечи. Глаша вытянула уставшие ноги, Оправила платье. Сердце билось все медленнее, Все тише, все неслышнее. Пусть гуляет на воле скотина, Пусть бродит по поляне куры, Пусть день сменяется ночью, Пусть ночь изгоняется днем. Пусть сияют в полуденном небе звезды безумцев. Пусть шумит лес. Пусть наползает болото. Пусть просыпается тот, кто спит на дне озера. А жены его, лебединые сестры, пусть встречают новые времена. Есть те, кому суждено умереть при рождении. Есть те, кто издыхает от старости. Есть нерождённые и незачатые. Полнится лес жизнью, Полнится смертью. Кому-то суждено вершить чужую судьбу, Кто-то и над своей невластен. А кому-то сидеть у покосившегося крыльца, Смотреть, как шумит на ветру лес, И ждать вестей.